я вошел в свой ярко освещенный магазин и запер дверь. Враги остались там, снаружи. Жаль, что нельзя вот так же оставить за дверью и боль от побоев. Я чувствовал себя идиотом. Таким разъяренным, таким беспомощным. И еще эта проклятая тайна. В дальнем конце мастерской была раковина, где можно было умыться, и кресло, дарующее возможность отдохнуть телом и духом. «Некоторое время я отсиживался в кресле, потом позвонил, чтобы вызвать такси. На том конце провода извинились. Сказали, что на субботу и воскресенье у них все машины заняты, но я у них буду первым на очереди. Да-да, ничего, ничего, пожалуйста. Сейчас бы мне очень не повредила двойная порция циклопропана со льдом». Я подумал об Орингтоне и решил попробовать позвонить ему. Но вместо Орингтона нарвался на бомбошку. «Джерард, дорогой, мне так одиноко!» Похоже, бомбошка была в плаксивом настроении, как выразился бы ее старший сын. «Вы не могли бы приехать посидеть со мной? Орингтон за вами заедет, а домой я вас потом сама отвезу, честное слово». Предложение было соблазнительное, но... Я сказал, что боюсь заразить ее гриппом, хотя никакого гриппа у меня не было, и остался тупо сидеть в своем кресле. Я не забыл предупреждение Орингтона. Бомбошка вполне устраивала меня в качестве хорошей знакомой, но никак не в качестве жены. Примерно в половине одиннадцатого я задремал а полчаса спустя меня разбудил звонок у двери. Проснувшись, я не сразу понял, где я. Все тело ныло, я чувствовал себя несчастным и ужасно не хотелось двигаться. Однако звонок трезвонил не умолкая. Я кое-как поднялся на ноги и со скрипом выполз из мастерской поглядеть, кому я понадобился в такой поздний час. Заметьте, даже теперь... Невзирая на полученный урок, я не догадался захватить с собой хоть что-нибудь, что можно было бы использовать для обороны. По счастью, моя припозднившаяся гостья выглядела вполне безобидной. Более того, я был рад ее видеть. Пожалуй, ее поцелуй бы мог заставить меня на время забыть о моих невзгодах. Увидев меня, детектив-констебль Кэтрин Дотт отпустила кнопку звонка и улыбнулась с облегчением. «К нам поступили заявления сразу от двух жителей Бродвея», — сказала она первым делом, когда я ее впустил. «Они утверждали, что видели, как на вас было совершено нападение. Но от вас никаких заявлений не поступало, несмотря на то, что вы, похоже, даже передвигались с трудом. Короче, я обещала заглянуть к вам по дороге домой». Кэтрин опять была в мотоциклетной кожанке. Ее мотоцикл стоял у бордюра. Она, как и в прошлый раз, сбросила шлем и встряхнула головой. По плечам рассыпались светлые волосы. «Один из звонивших утверждал, — добавила она, — что на вас напал никто иной, как Том Пиджин со своими собаками. Этот человек — настоящий бандит». «Нет-нет, Том как раз и разогнал бандитов. Вот те и в самом деле бандиты». «Вы смогли бы их опознать?» Я пожал плечами и потащился обратно в сторону мастерской. Кэтрин пошла следом. Я жестом предложил ей занять кресло. Кэтрин глянула на кресло, на пот, который катился у меня по лбу, и уселась на лавку, где обычно отдыхали Айриш, Гикари и Памела Джейн. Я с удовольствием опустился в мягкое кресло и принялся рассеянно отвечать на ее расспросы, не зная, что это — полицейский допрос или обычное любопытство. «Джерард», — сказала она, — «мне случалось видеть людей в таком состоянии, как ваши?» «Бедняжки! Не улыбайтесь, это совсем не смешно. Но и трагедии из этого делать не стоит. Почему вы снова не обратились за помощью к моим коллегам?» «И в самом деле, почему?» «Понимаете?» «Сказал я беспечным тоном. «Я не знаю, кто это сделал и почему. «И каждый раз, как мне кажется, что я что-то узнал, «потом оказывается, что на самом деле я ничего не знаю, «а ваши коллеги не любят неопределенности». Кэтрин долго обдумывала мои слова, куда дольше, чем они того заслуживали. «Ну ладно, попробуйте рассказать мне». «Некто хочет получить нечто, чего у меня нет. Что именно он хочет, я не знаю. Кто такой этот некто, тоже не знаю. Ну как?» «Ерунда выходит». Я поморщился и постарался спрятаться за улыбкой. «Вот именно, выходит ерунда». А вдобавок, саркастически подумал я про себя, «мне следует включить бомбошку и драконицу в число тех» кого стоит остерегаться. Констебля Дот в число тех, с кем не хочется познакомиться поближе, но неизвестно, получится ли. Тома Пиджина и Орингтона в число ангелов-хранителей. Розу Пейн-Робинс в число людей в черных масках, возможно, и юного Виктора Уолтмана в число тех, кто не может или не хочет открыть тайну. А еще Ллойд Бакстер с его эпилепсией. Эдди Пейн, хранящий и раздающий видеокассеты, могучий Норман Оспри, содержащий букмекерскую контору с 1894 года, и милая старушка Мэри Голд, нередко надирающийся еще к завтраку, а уж к ланчу-то непременно. Все они с одинаковым успехом могут быть замешаны в это дело и знать, где тут собака зарыта. Констебль Дотт нахмурилась. На ее чистом, гладком лбу возникли еле заметные морщинки. Я решил, что пора и мне начать задавать вопросы, и внезапно спросил. «Вы замужем?» Она несколько секунд молча рассматривала свои руки, никаких колец у нее на пальцах не было. Потом ответила вопросом на вопрос. «А почему вы спрашиваете?» «Вы похожи на замужнюю женщину». «Он умер». Некоторое время она сидела неподвижно, потом спокойно задала встречный вопрос. «А вы женаты?» «Пока нет». Молчание временами бывает весьма красноречивым. Она мысленно выслушала вопрос, который я, по всей вероятности, задал бы очень скоро, и лицо ее сделалось спокойным и довольным. В мастерской, как всегда, было тепло от печи, Несмотря на то, что по ночам и по воскресеньям ревущее пламя загораживалось большим огнеупорным экраном. Сейчас, глядя на лицо Кэтрин Дотт над воротником черной скройной по фигуре куртки, я как никогда отчетливо представил себе ее изображение в стекле. Настолько отчетливо, что мною овладело неудержимое стремление немедленно взяться за работу. Я встал, снял экран и отставил его в сторону, приладив вместо него небольшую заслонку, которая открывалась, давая доступ к резервуару с расплавленным стеклом. Я включил яркий свет, автоматически погаший в полночь, и, морщась от боли, стянул с себя пиджак и рубашку, оставшись в одной сетчатой майке, как всегда за работой. «Что вы делаете?» В голосе Кэтрин звучала тревога, хотя опасаться ей было нечего. «Я буду делать портрет. Сидите и не двигайтесь!» Я прибавил жару печи, отобрал понтии, которые мне понадобятся, достал марганцевый порошок, дающий черный цвет. «Но вы же весь в синяках!» — запротестовала Кэтрин. «Вы выглядите просто ужасно!» «Я ничего не чувствую!» Я действительно не чувствовал ничего, кроме возбуждения, которое всегда охватывает меня в тех редких случаях, когда ко мне приходит настоящее вдохновение. А мне не раз случалось обжечься расплавленным стеклом и ничего не почувствовать. В ту воскресную ночь смутная мысль о сыщике, проникающем в самые тесные грехи людей, и о том, что добро способно расправить крылья и воспарить над грехом, Подействовало на меня как психологическое обезболивающее, так что я мог бы истекать кровью и не заметить этого до тех пор, пока не выгорит пламя воображения. Временами, когда душевный подъем иссякал, вдохновение сменялось разочарованием. Тогда я оставлял неудавшуюся вещь на катальной плите, вместо того, чтобы осторожно поставить ее в отжигательную печь. И через некоторое время, под действием внутреннего напряжения, вещь внезапно лопалась сама собой, трескалась, рассыпалась на осколки. Для непривычного человека зрелище довольно жуткое, на вид вполне прочная вещь вдруг ни с того ни с сего сама по себе рассыпается. Для меня же это символизировало всего лишь неудачную идею. Но в то воскресенье я не испытывал ни сомнений, ни колебаний и легко набирал стекло в таком количестве, с каким ни без труда работал даже в обычные дни. В ту ночь я изготовил портрет Кэтриндот в трех деталях, которые позднее намеревался соединить. Я не собирался воять портрет в обычном смысле этого слова. Я сделал абстрактное изображение ее повседневного труда. Вздымающиеся вверх распростёртые крылья, чёрные и блестящие у основания, чёрно прозрачные в середине и самое верхнее перо, пронизанное золотыми прожилками. Золото буквально заворожило мою модель. Это действительно настоящее золото. Железный колчедан, но настоящее золото тоже годится, только оно у меня кончилось ещё на той неделе». Я бережно взял хрупкую верхушку перчаткой из нескольких слоев жиропрочной ткани и положил ее в одну из шести отжигательных печей. И только теперь, когда все три части благополучно остывали, я почувствовал, что руки и ноги у меня трясутся от перенапряжения. Мне казалось, что я сам вот-вот тресну и рассыплюсь на осколки. Кэтрин встала. Заговорила она не сразу. — Наконец она прочистила горло и спросила, что я сделаю с этими крыльями, когда они будут готовы. Я, спустившись с небес на землю, постарался, как всегда в подобных случаях, вернуться к грубой прозе и ответил, что по всей вероятности поставлю их на специальную подставку в галерее и подсвечу парой лампочек, чтобы подчеркнуть изящество формы. Мы оба стояли, глядя друг на друга, словно не зная, что сказать. Потом я нагнулся и поцеловал ее в щеку. Она немного повернула голову, я тоже, и следующий поцелуй пришелся в губы. В этих поцелуях была страсть взаимная, но еще не готовая хлынуть через край. Я попытался обнять ее, но мотоциклетная кожанка оказалась слишком жесткой. Я поморщился в самый неподходящий момент. Она отстранилась и, печально улыбнувшись, сказала, «Может быть, в другой раз?» «К черту, может быть!» — отрезал я.